Взгляд назад. Человечество перегружено моралью и религией. Жизнь познаётся жизнью. И профессиональный моралист в лучшем случае фабрикант поддельных ценностей. Начало всех начал жизненная сила, энергия, дух или назовите как хотите, знаменуют конечное уравнение общее равенство. К такой же цели на Земле мы, по-видимому, приходим через развитие индивидуальности во всем ее разнообразии и своеволии. И индивидуальность путь к массам и их проблемам. но равновесие в конце неизменно устанавливается хотя бы по временам массы покорялись отдельной личности или личность массам потому что море всегда остаётся морем спокойно оно или бурно человечество создало в своё время слова и фразы выражающие стремление к равновесию к уравнению Слова эти: право, справедливость, нравственность, честный ум, чистое сердце. Они значили: равновесие должно быть сохранено. Сильный не должен быть слишком сильным, слабый слишком слабым. Но без разнообразия как можно поддерживать равновесие? Нервано. Последнее ненарушимое равенство Стремительно пройдя свой путь, оставляя за собой сверкающий след, как огромная комета, Каупервуд на мгновение осветил удивительные и ужасающие свойства индивидуальности. Но и он постиг необходимость высшего уравнения пафоса открытия, что даже гиганты только пигмеи. И окончательное равенство должно быть установлено для всех. Что же мы скажем о мучительных страшных размышлениях тех, кто был захвачен при своём пробуждении и выброшен из своих нормальных, обычных, привычных мест, о сотнях законодателей, загнанных политикой в могилы? в десятках муниципальных советников плачущих или негодующих, обречённых вочить своё существование в оковы глупости, бесполезности и пошлости. Об блестящем губернаторе, мечтавшем об идеале с одной стороны, а с другой преклонявшемся перед материальной необходимостью, изменившем идеи, которые помогала ему в те минуты, когда его мучили сомнения, а другому губернаторе более уступчивым, освистанном толпой, принужденным удалиться с общественной ареной и даже пожертвовать своей жизнью. А Шрайхарти и Хенди, сошедших в могилу и так и не понявших, победили они в конце концов или нет? А Мэри, который сказал о том, кто презирал его, это великая загадка. Он был странным человеком. Об этом огромном городе, в течение десятков лет боровшемся над неразрешимой задачей, об этом подлинном настоящем горде его музле, и что сказать еще о самом гиганте, устремившемся к новой борьбе и к новым задачам на другом материке, об этом титане с мятежным никогда не находившим покоя сердцем. Для него нигде не было полного успокоения. Не было настоящего понимания, только голод и жажда, неутолимые стремления к новому, богатство, богатство, богатство. Новые захваты, новые огромные задачи и её возможные решения, и опять прежняя настойчивая жажда жизни и только частичное утоление её. В Дрездене дворец для одной женщины, в Риме дворец для другой, в Лондоне третий дворец для его любимой Бирнайс, вечно прекрасной в его глазах. Погибшие жизни двух женщин, испорченные жизни десятка жертв. Сама Бирнайс усталая, хотя всё ещё блестящая, обращающая взор к другим, чтобы вознаградить себя. за погибшую юность. И он сам, почти покорившийся, любящий, сомневающийся, понимающий, захваченный в конце концов такой индивидуальностью, которой он не мог противостоять. Подводя итог, что же нам сказать о жизни? Покоя, покоя, отдохновение. Решим ли мы упорно бороться за то равновесие, которое, как мы знаем, должно наступить, и будем мы бороться за него или нет, всё равно наступит, чтобы сильный не мог стать слишком сильным и слабый слишком слабым. Или, может быть, пресытившись тусклой обыденщиной, скажем, хватит. Мы хотим достичь или умереть. И умрём Илли будем жить. Каждый действует согласно своему темпераменту, которым он не сам себя наделил и потому не всегда умеет им управлять, и которым не всегда умеют за него управлять другие. Кто указывает нам путь, то вознося нас к ослепительным вершинам славы и почестей, то ломая, калеча, наделяет тёмной, отталкивающей, противоречивой или трагической судьбой. Душа, что внутри нас, а чьё же она порождение Бога? Два мрака неведомого зреют зародыши бесконечных горестей и бесконечных радостей. Можешь ты обратить пламенем стены Трои? Что предопределило плач Андрамахи? На каком ведьмовском шабаше решилась участь Гамлета? И почему вещи и сёстры предрекли гибель кровавому шотландцу? Кипи котёл, шипи бурли, огонь, гори, вари, вари. Во мраке неведомом Зреют зародыши бесконечных горестей и бесконечных радостей. Можешь ты обратить свой взор к восходящему солнцу, тогда радуйся. И если в конце концов оно ослепит тебя, все равно радуйся. Ибо ты жил. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в две тысячи девятнадцатом году. читал Станислав Федосов